Глава десятая. Айви. Ночью я пыталась не заснуть, чтобы следить за Скарлетт, но не сумела. Сейчас мы сидели за завтраком, и она была такой сонной, что буквально оклевала носом в свою тарелку с овсянкой. Мне очень хотелось бы, конечно, думать, что Скарлетт просто плохо спала прошлой ночью. Но чуть-чуть чутье подсказывало, что она снова куда-то ходила. Куда? Воровать? Я обругала себя за такие мысли. Хотя я и сердилась в последнее время на свою сестру за ее скрытность, она же поглялась мне, что не имеет никакого отношения к школьным кражам. Да, Скарлетт всегда была источником неприятностей, и своих, и моих тоже. Но у меня не было оснований думать, что она мне лжет. Во всяком случае, после того как мы вновь с ней воссоединились. Пенни тем временем что-то записывала в красную книжечку старосты, и глядя на это, Ариадна сказала. «Да она уже почти всю свою книжонку исписала. Вот гадство!» Этель Хэдлоу заметила, что мы смотрим на Пенни, и подтолкнула ее локтем. Пенни на секунду оторвалась от своей книжечки, мельком взглянула на нас и продолжила писать. «Ну что?» — спросила я у Ариадны. «Теперь она донесет директору, что мы с тобой смотрели в ее сторону?» «Шутка, конечно, хотя как сказать?» «Зная, что за фрукт это Пенни...» Всякое можно предположить, даже такую нелепость. Из всего ее окружения к нам более или менее дружелюбно относилась Надия. Вот и сейчас она единственной украдкой бросила на нас сочувствующий взгляд. — Тебе не удалось обнаружить ничего подозрительного? — спросила Ариадна, повернувшись к Скарлетт. — Воров там и все такое прочее. Скарлетт хмуро посмотрела на нее. Я испугалась, что сестра может в очередной раз сорваться и нагрубить. Но она негромко ответила. Вора я не нашла. Зато, возможно, наткнулась на привидение. Мы с Риадной как сидели, так и замерли, раскрыв рты от удивления. «Я серьезно», — продолжила Скарлет. «Ну, не то чтобы я так уж и поверила, что это именно привидение. Но что-то очень странное, это точно. Прихожу это я в библиотеку». «Ты пришла в библиотеку?» — ахнула я. — Действительно очень странно. Да я не за книжками пришла, успокойся. Так вот, оказалось, что из библиотеки не только книжки пропали. Там обнаружилось кое-что интереснее. Она понизила голос и почти шепотом сказала. Там были отпечатки ног, которые уходили прямо в стену, понимаете? А еще библиотекарша сказала, что временами ей слышатся странные звуки, шумы и что-то очень похожее на голоса, прямо из стен. Библиотекарша выглядела ужасно испуганной. «Призрак», — сказала Ариадна. «Хотя это многое может объяснить, верно? И то, что кто-то свободно проникает куда угодно, и то, что до сих пор никого не удалось поймать». «Согласна. Появлением призрака что угодно объяснить можно», — кивнула Скарлетт, машинально отправляя в рот ложку синеватой холодной овсянки. Только дело в том, что призраков не существует. Вот такие пончики-макарончики. Ну, а если допустить, что призраки все-таки бывают, продолжала гнуть свою Ариадна, то чей бы это мог быть призрак, а? В этой школе, насколько мне известно, никто никогда не умирал. Или я ошибаюсь? Мимо нас с подносом в руках проходила Надия. Услышав наш разговор, она остановилась да так резко, что едва не уронила со своего подноса грязные тарелки и ложки. «Вы что, ничего не знаете про девочку, которая здесь умерла?» Мы все молча покачали головами. Надея бросила быстрый взгляд в сторону миссис Найт, которая, по счастью, склонилась над столом и совершенно не обращала на нас внимания. И я слышала, что примерно лет двадцать назад здесь произошел несчастный случай. Не знаю точно, как это вышло. Но девочка утонула. Я посмотрела на сестру. Лицо у нее побледнело и стало таким же испуганным, как, наверное, мое собственное. «Это точно?» — спросила я. «Не знаю. Может быть, просто сплетни?» — пожала плечами Надия. Говорят, что после того случая была установлена мемориальная доска. Мы с Пенни ходили и искали ее, но так ничего и не нашли. «А может, это все таки байка, чтобы пугать первоклашек?» С затаённой надеждой спросила Ариадна. «А кто его знает?» – пожала плечами Надия. «Но на всякий случай будьте осторожнее, когда окажетесь рядом с водой». Она подмигнула нам и понесла свой поднос на мойку. Я вдруг вспомнила, как Надия не так давно столкнула меня в бассейн, и у меня по спине поползли мурашки. Ведь я чуть не утонула. Да, Надия тогда вполне могла, как и все остальные, принимать меня за Скарлетт, но все же, все же... Слава богу, что она зарыла свой топор войны, когда узнала, что мисс Фокс закатала мою сестру в сумасшедший дом. Да, вот ужасно. Начала я, но меня перебила Ариадна. «Нам нужно расследовать это дело», — сказала она. «Если Скарлетт ни в чем не виновата, значит, мы должны найти вора» даже если им окажется призрак. Что ты имела в виду, когда сказала, если Скарлетт не виновата? Обиженно начала моя сестра, но потом вдруг оживилась и с улыбкой спросила. Так вы на самом деле хотите мне помочь? Конечно! Хором ответили мы с Ириадной. В тот день нас повели в церковь, и на протяжении всей службы я думала только об одном — о призраке. Даже, пожалуй, не о призраке, а той девочке, которая здесь утонула и, возможно, стала тем самым призраком. Интересно, где ее похоронили? Если прямо здесь, то ее мемориальная дощечка должна быть среди тех, что покрывают церковные стены. Впрочем, это маловероятно. Церковь старая, и я не видела ни одной мемориальной дощечки, которая была бы датирована позднее 1880 года. А может быть, Надея просто хотела напугать нас? Поёживаясь от холода, я плотнее завернулась в свое пальто, взглянула на сидящую рядом со мной сестру и вспомнила все, что ей пришлось пережить. Страшные вещи творились в этой школе. Страшные вещи, которые здешние учителя очень ловко научились скрывать. После обеда у нас было свободное время, а это значит, что наступил самый подходящий момент, чтобы начать расследование, о котором говорила Ариадна. «Можешь показать нам, что ты там обнаружила в библиотеке, Скарлет? – спросила она. «А нам обязательно брать с собой эту липучку-приставучку?» громким театральным шепотом спросила Скарлет, наклонившись ко мне. Слышала ее, Ариадна, или нет, не знаю, но она и ухом не повела. Короче говоря, мы отправились в восточное крыло школы все втроем. Войдя в библиотеку, Мы первым делом увидели Вайлет, Обложившись книгами, она сидела за одним из дальних столов и что-то записывала в тетрадь. «Честно говоря, я просто не понимаю, что с ней», — тихо сказала она Мариадна. «Когда мы остаемся вдвоем в комнате, она все время молчит, никогда ни слова не скажет. Я ожидала, что она будет как-то задевать меня, но ничего подобного. Мне кажется, она даже со своими прежними подругами не общается. Да, это было странно, очень странно. Может, Вайлет так замкнулась из-за того, что с ней случилось? Но разве на долю Скарлет выпало меньше? Я посмотрела на свою сестру. Нет, внешне она такая же, как всегда, и ведет себя как прежняя Скарлет. Забудьте про Вайлет, сказала она. Пойдемте искать мисс Джонс. Мы с рядной пошли вслед за Скарлет вдоль стеллажей. Народу в библиотеке в это время было довольно много, поэтому на встречу нам то и дело попадались девочки со стопками книг в руках, а в воздухе стоял негромкий гул приглушенных голосов. Библиотекаршу мы нашли у одного из стеллажей. Она стояла рядом с ним, не сводя с него глаз. э, -э мисс — окликнула ее Ариадна. Мисс Джонс медленно обернулась, стеребя пальцами Бэйдж со своим именем. «Да?» «Что вы рассматриваете?» спросила Скарлетт. «Вот здесь», — ответила библиотекарша, указывая рукой на пыльные полки. «Здесь что-то не так. Эти книги, они стоят неправильно». «Неправильно? Но почему?» спросила я, присматриваясь к книгам. «Корешки, название». «Нет, что-то не то». Мисс Джонс тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. «Простите, девочки, вы хотели поговорить со мной?» Тут она впервые увидела нас со Скарлетт и ахнула. «Боже мой, вы действительно похожи, как две монетки?» «Мы пришли насчет призрака», — сказала Ариадна. «Ах да, призрака», — побледнела мисс Джонс. «Боюсь, мне пока нечего больше добавить. Но вы, если хотите, можете сами походить, посмотреть. Если что, я буду за своим столом». С этими словами она ушла, оставив нас в некотором замешательстве. «Отпечатки исчезли», — после недолгого молчания объявила Скарлетт. Рядно наклонилась и внимательно осмотрела нижнюю полку стеллажа. Потрогала пальцем пол. «Здесь вода», — сказала она, сморщив нос. «Вода?» — та девочка утонула. «Нам нужно быть осторожнее рядом с водой». Все это я подумала, но вслух, само собой, не сказала, понимая, насколько глупо прозвучат эти слова. «Наверное, уборщица протерла пол мокрой тряпкой», — предположила Скарлетт. «А может, и не уборщица. Может, это сам преступник сделал, чтобы уничтожить свои следы». Я кивнула, мое воображение уже включилось на полную мощь и начало рисовать мне страшноватенькие картинки на которых по библиотеке верхом на мокрой швабре летал призрак утонувшей девочки. Он был то почти прозрачным, то молочно-белым, то опутанным с головы до ног, противными, и похожими на скользких зеленых змей, водорослями. Почувствовав за своей спиной чье-то дыхание, я испуганно обернулась. Передо мной стояла Вайлет. «Держитесь подальше», — неприязненно прошипела она. Я едва не вскрикнула однако сумела взять себя в руки. Вайлет, конечно, не подарочек, но уж точно не призрак. Между прочим, «Держитесь подальше» были первыми словами, которые я от нее услышала. От чего подальше мы должны держаться?» спросила Скарлетт, вставая между мной и Вайлет. Вайлет перевела широко раскрытые глаза на появившуюся перед ней вторую Грей. «Отсюда!» — снова прошепела она окидывая нас всех диковатым взглядом. «И прекратите этим заниматься! Прекратите, ясно?» И раньше, чем Скарлетт успела открыть рот, чтобы возразить, Вайлет уже развернулась и неуверенной походкой отошла прочь.